Глава тридцать первая. — Лена, не высовывайся! — шепнул Слава, увидев старого знакомого, который требовал у него четыре миллиона, за то, чтобы довести дело до суда. Илью Дурова. Тот суетливо оглядывался по сторонам, подходя к заброшенному дому, куда только что вошли Костя с Иркой. — Теперь все понятно, кто заказал меня, — сказал Слава, уводя Лену подальше от этого места. Он решил сменить локацию, чтобы проследить за троицей, когда они будут выходить. Слава понял, что Костя заодно с Ильей, поэтому телефон Макса у него, а книгу Ирка заменила по его указке. Значит, все было подстроено самим Костей. Друг оказался врагом. «Какой подонок!» «А где же Максим?» Слава не мог успокоиться, сердце громыхало от злости, вопросы не давали сосредоточиться, как поступить, что делать. Зачем им заброшенный дом? Лезть в открытую считал нецелесообразным. Нужна хитрость. Сначала необходимо выяснить, что привело их в заброшенный дом. «Слава, кто этот человек?» — осторожно спросила Лена. — Ты его знаешь? — Конечно. Это тот самый полицейский, кому я должен отнести деньги. — Ужас! Костя с ним заодно? — Похоже. Но не факт. Нужно проследить за ними. Ждать пришлось недолго. Через полчаса они вышли, вместе смеялись. Илья Дуров пожал руку Косте, похлопал по плечу развернулся в сторону Камена Островского проспекта. Зашагал широкой поступью в сторону остановки. Костя с циркой пошли в обратную сторону, к причалу катеров. Слава попросил Лену подстраховать его. Решил пойти в заброшенный дом, проверить, что там. Сказал, если они будут возвращаться, позвонить ему. Медленно, не привлекая внимания, подошел к дому с зеленой сеткой. Отодвинул один край, быстро нырнул в сырое помещение, пахнувшее плесенью. На полу были разбросаны грязные тряпки, листья, мусор. В одном месте виднелось черное свежее пятно, будто обувью кто-то смел, мусор заметая следы. Слава подошел ближе, присмотрелся. Ржавое кольцо выглядывало из-под крышки канализации, заваленной мусором. Слава схватился за кольцо, с трудом приподнял крышку люка, заглянул вниз. Было темно. Он включил фонарик на телефоне, посветил вниз. Что-то зашевелилось и замычало внизу. — Макс, это ты? — крикнул Слава. У -у -у -у! — послышался ответ. Слава быстро спустился по лестнице вниз, посветил на стонущий объект и вздрогнул. Макс, заклеенными скотчем, глазами и ртом, напугал его еще больше. — Твари! Что с тобой сделали? Слава быстро отцепил скотч. Максим зажмурился. — Макс, резко не открывай глаза, постепенно привыкай к свету. Что им от тебя нужно? Слава сорвал оставшийся скотч, услышал слабый голос друга. — Славка, руки освободи! Затекли очень. Слава быстро развязал руки. Послышался телефонный звонок. Слава быстро взял трубку. Неужели возвращаются на место преступления? Он нажал на кнопку ответа. Думал, звонит Лена. Но услышал голос бабушки. — Слава, когда будете? У меня обед стынет. — Ба, не могу говорить, перезвоню. Слава сбросил вызов, развязал ноги и руки Максиму. Осторожно поднял его. Тот радостно произнес. «Славка, как я рад, что ты здесь! Как ты меня нашел!» Костя помог. «Слава Богу, Костя живой!» Обрадовался Максим. «Лучше бы умер. Он всех нас подставил. Меня сдал. Книгу «Атлант расправил крылья» подменил вместе с Иркой. Наркоту в ней отправил». чтобы меня с нею взяли. Теперь я должен четыре миллиона, чтобы делу ход не дали. Но самое интересное, кому должен был принести деньги, сегодня с Костей к тебе в гости приходил в этот подвал. — В офицерских ботинках? — Да. — Избивал меня ими гестаповец. Максим хотел сделать шаг, но упал на колени. Ноги не хотели слушаться. Уже не знал, где реальность, где сон. Костя враг. Как же так могло случиться, что не конкуренты, а лучший друг, — требовал кот от сейфа. Все сразу стало очевидным. Максим рассказал Славе, что сегодня ночью он должен привезти их к сейфу за деньгами. Кот им не выдал. Знал, что сразу убьют, если узнают. а так у него шанс выжить. Теперь нужно все делать очень быстро. У Максима был план. Слава помог ему подняться, почти нес на руках, позвонил Лене, чтобы вызвало такси к подъезду заброшенного дома. Когда вытащил Максима из сырого канализационного люка, яркий свет ослепил его. Слава сказал, чтобы шел к машине с закрытыми глазами. Доверился ему. Когда сели в такси, водитель стал возмущаться, что на криминал не подписывался. Максим пообещал хорошо заплатить. Попросил срочно отвезти к ресторану Лагуна. Максим рассказал, как попасть в ресторан через соседний магазин. Там была потайная дверь, соединяющаяся с его кабинетом. Про это даже Костя не знал. Код от сейфа написал в Славе на носовом платке Лены. Благо в сумке у нее всегда была ручка. Максим торопил Славу. Таксисту хорошо заплатили, попросили подождать возле подъезда бабушки Славы и отвезти их в аэропорт. Водитель Яндекс.Такси согласился помочь, даже сошел с линии, чтобы не светить маршрут передвижения. Максим быстро принял душ, переоделся в одежду Славы, благо у них размер был один. В сейфе вместе с деньгами находился паспорт Максима. Он его как раз положил перед тем, как вернуться домой. Вечером они должны были везти деньги за новый ресторан и совершать сделку. Костя про это знал. Подумал, что Максим сумки нес деньги, а не грязные вещи. Тогда-то Илья и уколол его снотворным возле машины и вместе с Костей увез заброшенный дом, чтобы забрать сумку. А когда поняли, что денег там нет, стали пытать. требовать код, который Максим сменил накануне. Когда Максим был в душе, бабушка ничего не спрашивала. Быстро собрала сумку с пирожками, налила кофе в термос. Они вылетели первым самолетом в минеральные воды. В полицию не стали обращаться, потому что знали, что за Костей стоит очень высокопоставленный чиновник, его отчим, который пожертвует ими как пешками в шахматной партии, чтобы сделать смертельный шаг. Максим решил во что бы то ни стало разобраться с этим при помощи любимого дяди. Поэтому срочно отправился в Старгород. Прежде всего хотел увидеть Сашу. От ребят узнал, что у нее родился сын Дима. Очень переживал, что не встретил ее из роддома, ведь обещал. Лена удивилась, что Максим не отправлял то злосчастное сообщение, что бросает Сашу, благодарит что погрелся. Кто же это сделал? Максим сразу понял, что это работа Светланы Михайловны и бывшей одноклассницы Ирины. «Я увезу Сашу с ребенком за границу. У тети Вилла в Испании есть. Понимаю, что из-за карантина мы не сможем туда попасть. Нужно где-то будет переждать. Но я что-нибудь придумаю. Главное — выиграть время, пока мы не расправимся со всеми врагами». Максим чувствовал, что над Сашей нависла беда. У них была какая-то невидимая связь. Он ловил ее настроение на расстоянии. А сейчас она плачет. Он это точно знал. «Слава, я дам тебе четыре миллиона, отдашь этим тварям. Есть у меня один план. Пообещай, что окончишь медицинский и никогда больше на скользкий путь не ступишь». «Я тебе обещаю, Макс, «Прости», — со слезами на глазах ответила Слава. «Помогу твоему дяде вывести на чистую воду всю их банду». «Нужно успеть спасти Сашу и ребенка. Это главное. Костя знает мое слабое место, постарается навредить мне именно здесь. Нужно его опередить. Из аэропорта сразу едем к Саше. «Лена, почему она не отвечает на звонки, даже тебе?» Не переживай, наверное, ребенка укладывает. Молодые мамочки выключают телефон, когда кормят. Потом забывают обратно включить.